Холодок щекочет теме, И нельзя признаться вдруг, И меня срезает время, Как скосила твой каблук. Жизнь себя перемогает, Понемногу тает звук, Все чего-то не хватает, Что-то вспомнить недосуг. А ведь раньше лучше было, И, пожалуй, не сравнишь, Как ты прежде шелестила, Кровь, как нынче шелестишь. Видно, даром не проходит Шевеление этих губ, И вершина колобродит, обреченная на сруб. 1922